На спину мне обрушилось что-то тяжелое. Кто-то хриплый и жарко дышал мне в шею. «Цезарь, ко мне!» послышался резкий оклик. Тяжесть с моей спины исчезла. Я кое-как перевернулась и села, протирая глаза. Передо мной стояла невысокая худенькая женщина в спортивном костюме. Рядом с ней возвышался огромный черный ротвейлер. Пасть его была приоткрыта, демонстрируя, Два ряда огромных и страшных зубов. Ротвейлер грозно рычал. Из его пасти капала слюна. От страха мне показалось, что все тело превратилось в желе. Я не чувствовала ни рук, ни ног, и голова тоже не хотела держаться на шее, а клонилась на бок. Хозяйка Ротвейлера смотрела на меня тоже чрезвычайно сурово. «Ты кто такая?» — проговорила она, оглядев меня. «И что ты делала в чужом доме?» Я представила, как мое поведение выглядело со стороны. Посреди ночи вылезла из чужого двора через щель в заборе. Тут я вспомнила старую мудрость, что лучшая оборона — это нападение, и выпалила. «А ты-то сама что здесь делаешь посреди ночи? Что под чужими заборами шляешься? Вынюхиваешь, высматриваешь, следишь за соседями?» Хозяйка собаки, должно быть, в первый момент растерялась от моей наглости и ответила. «Собаку свою выгуливаю, Цезаря!» Ему вдруг посреди ночи приспичило. Но тут она опомнилась, сообразила, что мы с ней находимся не в одинаковом положении, и рявкнула. «Ты мне еще будешь вопросы задавать? Я сейчас полицию вызову. Скажу, что ты в соседский дом пыталась залезть с целью грабежа. А может, уже и того? Уже прихватила что-нибудь?» или Цезаря на тебя спущу. Он с тобой живо разберется. Я не на шутку испугалась. Ротвейлер с надеждой посматривал на хозяйку. Он только и ждал команды, чтобы наброситься на меня. И тут в голове у меня зазвучал знакомый голос. Разжалоби ее. Заплачь. И что вы думаете? Я разрыдалась, как по заказу. Настоящие слезы ручьем потекли по моим щекам. Горькие рыдания сотрясали тело. Никогда не замечала за собой таких актерских способностей, а может так повлияли на меня невероятные события последних дней и слезы были вполне искренними. При виде моих слез хозяйка Ротвейлера малость растерялась. Она вообразила, что так на меня подействовали ее угрозы, подошла ко мне и смущенно проговорила. «Ну что ты, что ты? Это же я не всерьез?» Неужели ты думаешь, что я и правда могу спустить собаку на человека, тем более на женщину? Отведи, отведи свою собаку, — выпалила я. Я от испуга могу ребенка потерять. Ребенка? — ахнула женщина. Так ты беременная? Я молча кивнула. Да не бойся, Цезарь тебя не тронет. Это я так, припугнуть тебя хотела. Вижу, лезешь из-за забора. Что я должна была подумать? Но ты не плачь, не плачь. Я не за тебя оплачу прогундосила я сквозь рыдания Это из-за него. При этом я бросила выразительный взгляд в сторону дома. Из-за Вадима бросил он меня, нас, меня и двоих детей, и денег не дает, а тут еще третий будет. И я снова безутешно разрыдалась, будто сама поверила в свою историю. «Муж!» – ахнула женщина. «Ну, в общем-то, муж!» – вдохновенно врала я. Мы, правда, не регистрировались, он все не соглашался. Говорил, что нам и так хорошо, но уже много лет вместе, и дети опять же, так что считай муж. Да вроде и правда хорошо жили, он внимательный был, и не пьющий, и с детьми занимался, и зарабатывал прилично. И вдруг ушел, вещи собрал, пока меня дома не было, и ни слуху от него, ни духу, и денег нет. А главное, дети все время спрашивают, где папа, где папа, и я еще одним беременная. «Что мы тут на улице разговариваем?» спохватилась женщина. «Тебе нельзя на холоде находиться, ребенку вредно. Пойдем ко мне, я тебя хоть чаем напою». Я благодарно кивнула, вытирая слезы, и мы направились в соседний дом. Дом был небольшой, но уютный. И сад, насколько я смогла разглядеть в темноте, ухоженный. Хозяйка провела меня на нарядную светлую кухню, усадила за стол, проговорила. «Меня Маргарита зовут». «Можно, Марго?» Я поняла намек и тоже представилась. «А я Жанна!» Всегда лучше говорить правду. По крайней мере, не запутаешься в показаниях. «Может, тебе кофе сварить?» Спросила Маргарита. Но тут же спохватилась. «Нет, кофе в твоем положении вреден. Лучше чаю. Зеленого, может быть?» «Ой, нет, только не зеленого. Меня от него тошнит». «Тошнит?» «Понятно. А какой у тебя срок?» «Девятая неделя». Что же ты не бережешься? Ходишь по холоду, не спишь, ночью через забор лазаешь. Да я найти его хотела. Вадима. Она сочувственно кивнула и отвернулась к плите, заваривая чай. А я снова заговорила, чтобы не дать ей времени обдумать мои слова и найти в них нестыковки. Я все время пыталась узнать, где он живет. И вот выяснила, узнала, что здесь, в этом доме, «Думала, может, Анжелика на это его любовница? А это оказалась старуха какая-то, не понимаю, почему он от меня, от нас ушел?» «Надо же, какая история!» — вздохнула Марго, разливая чай. «А я и то думала, что здесь делает такой мужчина? Вроде не бедный, и машина у него приличная, видно, что не пьющий, а живет в такой халабуде. Выходит, это он от тебя скрывается». «А что, к нему никакая женщина не приезжает?» Осведомилась я, придав своему голосу ревнивую интонацию. Марго взглянула на меня искоса и проговорила с сомнением. «Вообще-то приезжала одна, примерно неделю назад». «Молодая? Интересная?» — ревниво спросила я. «Вот не скажу, что молодая», — раздумчиво проговорила Марго. «Старше тебя, это однозначно» но из себя довольно видная и очень ухоженная. Видно, что женщина со средствами. И машина дорогая, и одежда. Машину она, правда, в стороне оставила, на углу. А к дому пешком подошла. «А как ты все так хорошо разглядела? У вас же забор высокий между участками. Тем более насчет машины. Ты же говоришь, она ее вообще в стороне оставила. А я в мансарде была, на втором этаже. Оттуда все очень хорошо просматривается». Не только соседский участок, но и вся улица до самого перекрестка. Ну, поначалу-то я внимание не обратила. Смотрю, машину оставила и идет какая-то. Мало ли, кто по своему делу. А потом Цезарь к забору подошел и зарычал так тихонько. Он у меня приучен. Если кто к Михайловне заходит, он сигнал подает. Старуха одинокая, соображает уже неважно. Так я за ней присматриваю. Я к окошку. Гляжу, заходит эта Фифа к Михайловне. Да идет не к крыльцу, а к боковой двери. Там у этого твоего отдельный вход. «Говоришь, видное и ухоженная Я нахмурилась, но Марго торопливо добавила. «Ну, тут не то, что ты думаешь. Не любовница она ему, точно тебе говорю». «Откуда ты знаешь?» Недоверчиво переспросила я. «Уж поверь, я такие вещи чувствую. А самое главное, я слышала, что он ей сказал. Незачем тебе сюда приезжать». «Слышала? Как ты это могла услышать? Они же на соседнем участке разговаривали». И «Именно, что на соседнем. А у нас слышимость очень хорошая. Я возле забора листья сгребала, а они по другую сторону разговаривали. То есть она в дом зайти не успела, он к ней сам выскочил. Ну и стояли они в укромном месте за кустами». «Постой, ты же говорила, что наверху была, в мансарде». «Ага, была наверху, а когда она приехала, спустилась». «И сразу к забору?» «Ну да, листья сгребать, знаешь, сколько уже листьев нападало? Это просто ужас!» «Листья», — протянула я насмешливо, «очень удачно получилось. Как раз там сгребала, где было все слышно». «Ну да», — она прищурилась. «Так будешь слушать, о чем они говорили?» «Буду, конечно, извини». «В общем, он ей так недовольно сказал, зачем приехала? Ты же знаешь, что тебе сюда приезжать не нужно» она. А дальше я не слышала, с сожалением ответила Марго. Они в сторону отошли, а потом она очень скоро уехала. И это все? Разочарованно протянула я. Все. И больше она не появлялась? Еще один раз приезжала, вчера днем. также машину в стороне оставила, пешком подошла. Только никого не застала. Вадима твоего дома не было, и Михайловна в магазин ушла находит медленно, пока добредет, пока там посидит, поговорит, пока обратно полдня пройдет. Так что эта женщина возле ворот недолго постояла, калитку-то Михайловна запирает. И ушла? Ну да, только сперва записку в почтовый ящик положила. Записку? Какую записку? А вот эту. И Марго протянула мне сложенный вдвое, измятый и запачканный листок бумаги. Я уставилась на нее в безмолвном изумлении. «Как же эта записка оказалась у тебя, если она ее опустила в почтовый ящик?» «Да ты что вообще подумала?» — проговорила Марго возмущенно. «Что я в чужой ящик влезла?» «А что я еще могла подумать? Как иначе эта записка оказалась у тебя?» «Да очень просто. Этот ящик очень старый, весь рассохся и потрескался, так что записка из него выпала». А мой Цезарь мимо пробегал, схватил эту записку и таскал в зубах. Вон, видишь, следы от его зубов. Я увидела и отняла. Думала, мало ли, какую гадость он подобрал. Оказалась записка. Тут я и вспомнила, как та женщина ее в ящик положила. Хотела вернуть, да не успела. Так что отдай мне. Я завтра ее обратно положу. Только сначала я ее прочту. Ладно уж. Нехорошо читать чужие письма, но в твоем положении это простительно. «А я отвернусь». Она действительно отвернулась, а я развернула записку и прочла. «Завтра в 17 в кофейне около бомбардира». «Пойдешь туда?» — быстро спросила меня Марго. «Значит, ты тоже ее читала?» «Ну, случайно получилось». «Пойду. Хочу взглянуть на нее». «Только смотри, никакого мордобоя. Тебе нужно о ребенке думать». «Обещаю». «Мордобоя не будет». Я сложила записку, отдала ее Марго и проговорила. «Ну, спасибо тебе за все. Ты мне очень помогла. Мы, женщины, должны помогать друг другу. А теперь я поеду домой. Очень спать хочется». «Поезжай. А то хочешь у меня оставайся. Я тебе на диване постелю». Предложение было очень соблазнительное. Я жутко устала но все же побоялась остаться в этом доме так близко от Вадима. Опять же, Цезарь, хоть и сказала ему Марго, что я теперь своя, все же тревожно как-то рядом с таким чудовищем ночевать. На обратном пути я раздумывала о содержимом записке кофейне возле бомбардира. Что это за бомбардир? Точнее, бомбардир с большой буквы. И тут я вспомнила пешеходную зону на Васильевском острове. Там стоит памятник Петровскому бомбардиру. Возможно, именно его имела в виду та женщина. И кофейня поблизости наверняка имеется. Значит, завтра нужно туда наведаться. Точнее, уже сегодня, — сообразила я, взглянув на часы. Четвертый час утра. Скоро светать начнет. К счастью, дверь нашей квартиры не была заперта на крюк. И скоро я вошла в свою депрессивную комнату. Дом, милый дом. Спать хотелось жутко, и едва я доплелась до своей кровати, как тут же провалилась в сон. Снилось мне что-то странное, какой-то исторический блокбастер. Рыцари, в потускневших от грязи и крови латах, пробивались по узкому мосту к воротам крепости. Со стен на них сбрасывали камни и лили кипящую смолу. Один из них повернулся ко мне и прокричал хриплым, срывающимся голосом. «Жанна, надо отступать!» А я закричала в ответ, «Вперед! Только вперед! Победа будет за нами!» Что-то тяжелое ударило меня по голове, и на этот раз я провалилась в глубокий сон без сновидений. Вернувшись домой, Жанна никому не рассказала о своем видении, ибо боялась, что никто ей не поверит, и также страшилась уготованной ей судьбы. Но голоса снова звучали в ее сердце, и страдания человеческие переполняли чашу ее терпения. Давно уже Франция не знала мира. Сколько себя помнила Жанна, столько знала она о войне французов с англичанами, которых называли в народе хвостатыми. За то, что они мучили людей на земле, как прислужники дьявола, хвостатые черти и демоны терзают грешников в аду. В 1415 году Жанне было три или четыре года. В том году в битве при Азенкуре французская армия была разбита англичанами. В этой битве пали лучшие рыцари Франции. Париж был предан огню и мечу и оказался в руках врагов. В том же году королева Изабелла Ваварская супруга безумного короля Карла VI, своей подписью отдала французский престол английскому королю Генриху Пятому в преданное за своей дочерью. Сын Генриха Пятого, Генрих Шестой, грудной младенец, стал законным наследником французского королевства. Бургундский герцог вступил в союз с англичанами. Сын безумного короля дофин Кару Остался почти без войск, почти без подданных, почти без денег. Бургундские отряды опустошали Францию. Следом за ними шли шайки разбойников, а за теми – волчьи стаи. Словно этого мало, на страну обрушилась черная смерть – чума. Большая часть земли была заброшена. Она заросла сорняками – репьями, потому что мало осталось лошадей, которых можно было запрячь в плуг, и крестьян, которые могли за этим плугом идти. А те, что остались, боялись отходить далеко от крепостных стен. Того и гляди, нагрянут бургунцы или простые разбойники. И даже если удастся вырастить урожай, вряд ли получится его собрать нагрянут вооруженные люди и все отберут. Крестьяне обрабатывают землю только там, где видна сторожевая башня. Как только сторож на ней завидит вооруженных людей, он машет тряпицей, а звонарь бьет в колокол, и крестьяне спешат под защиту крепостных стен. Жанна тоже пасет овец возле самой деревни. Она пасет своих овец, а в голове ее звучит все тот же голос. «Покинь свою деревню, оставь отца и мать, иди к дофину, тебе суждено освободить Францию». Страшно Жанне, боится она покидать родные места, оставлять отца и мать, но голос настойчив, ни днем, ни ночью не перестает он звать ее. Освободи Орлеан, коронуй дофина. Я боюсь, честно отвечает Жанна. Кто я такая? Простая деревенская девушка. Ты избрана, не смиряется голос. Взгляни на свою ладонку. Жанна достает ладонку, видит начертанные на нем два имени, слитые в одно. Иисус Мария. «Ты избрана!» — повторяет голос. «Страшно, Жанне! Неужели придется ей покинуть родной дом?» Однажды возвращалась Жанна из соседней деревни. Смеркалась. Вдруг на дороге перед ней появилась сгорбленная старушка в черном платье с черной вуалью на лице. «Постой, деточка!» Прокаркала старуха, как простуженная ворона. «Пойдем со мной!» «Куда вы зовете меня, мадам?» «Я зову тебя в дом моего господина. Там тебя накормят вкусно и оденут, как ангела небесного. Там послушаешь ты ангельское пение. У моего господина прекрасный хор. «Кто твой господин, мадам?» «Господин мой знатный рыцарь! В доме у него множество красивых вещей и верных слуг. А еще у него есть кролики, славные маленькие кролики с шелковистой шерсткой и длинными ушками. Ты хочешь поиграть с ними, деточка? Тебе подарят маленького кролика, накормят засахаренными фруктами». Мой господин не велит мне ходить к чужим. Твой господин ничего не узнает. Мой господин знает все. Ничто не укроется от его взгляда. Кто же он, деточка? Мой господин — царь небесный. Да только он тебе не поможет. Старуха откинула вуаль и Жанна увидела ее лицо. Крючковатый нос — злобные глаза и темное морщинистое лицо. Протянула старуха кривую руку, схватила Жанну за воротник, вскрикнула Жанна раненой птицей, вытащила торопливо серебряную ладанку, вспыхнуло на ней двойное имя Иисус Мария. Отшатнулась старуха, перекосилось ее темное лицо и бросилась она прочь. А Жанна вернулась домой и рассказала о том, что с ней случилось знакомой женщине. Та охнула, перекрестила Жанну и рассказала, что неподалеку живет в своем замке знатный рыцарь Жильдере по прозвищу Черная Борода. Рыцарь этот давно предался дьяволу. Присложница его, страшная старуха ходит по дорогам, выискивает малых детей, оставленных без присмотра, и заманивает их в замок своего хозяина. По ночам Жильдере справляет у себя в замке черные мессы под звуки церковного пения, замучивает до смерти невинных детей и причащается их чистой кровью. «Слава Богу, что тебе удалось спастись!» от этой старухи. Слава Богу, как эхо повторяет за ней Жанна. А потом снова звучит голос в ее голове. Пока ты не покинешь свой дом, пока не освободишь Францию, пока не коронуешь дофина, Франция будет во власти дьявола и его слуг, таких, как жильдере В воскресенье я долго спала. Во-первых, легла уже под утро, а во-вторых, и в-третьих, и в-четвертых в нашей квартире делать совершенно нечего. На кухне вечно дым и чад, да еще Мишка-алкаш вздумал курить, но Зойка его быстро от этого отучила. В ванную никогда не попасть, на дверях туалета висит художественно выполненная кем-то из бывших жильцов грозная надпись. «Занимать не больше пяти минут, иначе штраф». И морду набьем. В общем, Зощенко отдыхает. Я полежала немножко, прислушиваясь к звукам в квартире. Было на удивление тихо, так что я решилась выползти в коридор. На кухне громко играло радио. На плитке кипел Зойкин борщ. Из ее комнаты слышался воркующий грудной смех, из чего я сделала вывод, что Иван Федорович имеется в наличии. Зойкиных бандитов не было видно. Из Галкиной комнаты доносился Мишкин храп. Значит, уже помирились. Зойка выскочила из комнаты, на ходу запахивая коротенький кокетливый халатик. — Вы что, теперь на дневное общение перешли? — фыркнула я. — Он по делу. Зойка помешала борщ. — Бумаги оформляем. И тут же выдала мне справку о местонахождении соседей. Мишка дрыхнет. Галка ушла по магазинам, ее парням Иван Федорович дал денег и велел не возвращаться до обеда. Одна из сдававшихся комнат стоит пустая, поскольку съехавшие жильцы оставили там такое безобразие, что нужно убирать сутки, а хозяйке не досуг приехать. Второй жилец какой-то странный, вечно его нет. «Так что, ванная свободна?» – осенила меня. «Да вроде пульхерия туда собиралась». Мне ужасно захотелось принять горячий душ. Вот просто зарезу, смыть себя приставочий пряный запах, который впитался в волосы вчера в клубе, когда я присутствовала на ритуале. Какой-то там все время курился дымок. И тут, в кои-то веки свободно, я вихрем промчалась в комнату за полотенцем и заперла за собой дверь в ванной. Сквозь шум воды из коридора до меня доносились какие-то приглушенные голоса. Но я не придала им значения. Горячая вода успокоила меня, сняла напряжение. Я растерлась, насухо, оделась, вернулась в свою комнату. И тут же ко мне без стука ввалилась Зойка. Зойка хоть и неплохая баба и соседка хорошая, но с воспитанием у нее не очень. И стучать в дверь она не приучена. Врывается, когда заблагорассудится. Вот и сейчас вошла, довольно ухмыляясь, и с порога заявила. «Ну, Жанка!» «Ты мне по жизни должна!» «А что такое?» Оказывается, едва я уединилась в ванной, в квартиру позвонили, причем в общий звонок. Зойка ждала своих мальчишек и открыла, не спрашивая, готовясь выругать их, что пришли слишком рано. Но на пороге стояли два человека самого подозрительного криминального вида. «Вам кого?» осведомилась Зойка, внимательно оглядев их с ног до головы. «Жанну Куликову!» заявил один из них постарше. «Из полиции мы», — добавил второй, что повыше ростом. Зря он это сказал. Познакомившись с Иваном Федоровичем, который как раз служил в полиции, Зойка полицейских повидала достаточно и отличала их с первого взгляда. Так вот, эти двое на них никак не тянули. Ни внешне, ни по замашкам. «А вы из какого отделения?» — проговорила Зойка самым невинным тоном. «А тебе какая разница?» — окрысился на нее высокий. «Мы не к тебе пришли!» «Нам Жанна нужна! Дома она!» «Тише, тише!» прикрикнул на него старший. «Девушка просто интересуется. Из тринадцатого отделения, которое на Московском». «Из тринадцатого?» переспросила Зойка случае с зорной улыбкой. «Это же надо, какая удача! Мой дружок тоже из тринадцатого. Сейчас он с вами поговорит». И она крикнула в глубину квартиры. «Иван Федорович, выйди на минутку!» Иван Федорович, немолодой солидный мент, давний Зойкин хахаль, Услышал ее призыв и почувствовал в нем тревожные и даже панические нотки. Поэтому он сразу же вышел в коридор, на ходу натягивая розовые подтяжки. «Что тут такое?» Но с незваными гостями произошла удивительная вещь. При упоминании Ивана Федоровича они бесследно испарились. Вот только что были, и все, след простыл. Иван Федорович покрутил головой пожал плечами и выругал Зойку за то, что открывает, кому не попадя, не спрашивая. «Тут тебе не деревня, а большой город, тетеха», — сказал он. «И обстановка в районе самая криминальная. Одно слово — Синная площадь рядом». «Поэтому, Жанка, ты мне должна», — повторила Зойка, улыбаясь. «Так что, это не полицейские были?» — переспросила я на всякий случай, хотя ответ был ясен. «Да ты что! На ментов они ничуть не похожи. Уж я их в любом виде отличу». Да и потом они сказали, что из тринадцатого отделения. А в тринадцатом я всех досконально знаю. Вот любит Зойка вставлять в свою речь всякие красивые словечки. То отнюдь, то досконально. Это она тут в городе научилась. Думает, что выглядит умнее. Тут из коридора позвал ее Иван Федорович. И Зойка убежала, очень кстати. Потому что мне нечего было ответить на ее вопросы. Я и сама не знала, кто были эти двое. Знала только, что разыскивали они меня, Вовсе не с целью вручить ценный подарок от районной администрации или почетную грамоту. Странно, вроде бы вчера тот злобородый жрец сказал, что они меня устранили. Ой, как страшно об этом даже подумать. И вот вопрос, зачем им это было нужно? Вадим сбежал, не дождавшись какого-то чистильщика. Но, насколько я поняла, они не убивают девушек, участвующих в ритуале. Иначе ведь неприятности рано или поздно будут, кто-то начнет их искать полицию обратиться. Ага. Тут же подумала я. Вот меня, к примеру, кто станет искать? лёшка Да он меня сам выгнал. Соседи? Да им пофигу. К тому же они подумают, что я у лёшки живу. В офисе спохватятся? Ну да, когда я на работу не выйду. Позвонят, мобильно не отвечает. В крайнем случае доберутся до квартиры, а соседи сами ничего не знают. Я в этой фирме работаю не так давно. Подробь близких у меня там нет. Не успела обзавестись. Вот и получается, что никому я не нужна, и никто обо мне беспокоиться не станет. Уволят по-тихому, да и всех делов. Может, Вадим только таких девушек и выискивает, одиноких, никому не нужных. Да небось, ни один Вадим на этих козлобородах работает. От мысли, что я никому не нужна, на душе стало тоскливо. Но тут я вспомнила, что у меня сегодня важное дело пойти навстречу Вадима с той женщиной, которая к нему приезжала. Узнать, кто она такая и чего от него хочет, и вообще проследить за ними. Я поглядела на часы и поняла, что нужно собираться. Выглядеть я должна, во-первых, как можно незаметнее, а во-вторых, так, чтобы Вадим меня не узнал. Но, с другой стороны, кофейня наверняка дорогая, так что совсем уж в простоватом виде меня, конечно, пустят, но я как раз буду бросаться в глаза». Я это к тому, что на улице сегодня дождь, и в легкой курточке будет некомфортно, поскольку машину придется поставить в сторонке, а пальто мое Вадим может узнать. Маловероятно, конечно, но вдруг он не среднестатистический мужчина, который не помнит даже, во что одета была его жена, а не то, что посторонняя женщина. Не стоит рисковать. Я вытащила из шкафа утепленную куртку с капюшоном, джинсы обычные, а свитерок яркий. Есть у меня такой с тигром на груди. Пускай все на тигра смотрят. Теперь лицо. Я навела макияж поярче, и тон взяла темнее, чем обычно. Если волосы зачесать гладко и заколоть, то они тоже кажутся темнее. И не линзы, а очки в темной оправе. Да, теперь меня точно родная мать бы не узнала. Впрочем, она, по рассказам тетки, видела меня года в два. А потом как уехала, так и пропала. Машина стояла во дворе, потому что ночью я оставила на сиденье записку с просьбой, пока ее не забирать. Вняли просьбе «Спасибо, Зюзи». Видно, он у них в авторитете. За 20 минут до назначенного времени я была на Васильевском острове. Возле памятника «Бомбардиру» или «Бомбардиру» — это уже как кому больше нравится — я действительно обнаружила приличную кофейню и зашла внутрь. Кофейня, как я и думала, оказалась довольно дорогая поэтому народу в ней было немного. Я заняла столик в дальнем углу и села спиной к залу. Дело в том, что стена передо мной была зеркальная, так что я могла видеть в ней всех посетителей кафе, сама при этом оставаясь почти невидимой. Особенно, если взять в руку меню и сделать вид, что внимательно его изучаю. Я заказала чашку кофе и приготовилась к ожиданию. Есть не хотелось, слишком взвинчены были мои нервы. Прошло минут пятнадцать, и тут в дверях кофейни показался Вадим собственной персоной. Значит, нашел записку и сумел прочитать, несмотря на то, что Цезарь ее хорошо пожевал. Я вздрогнула и подняла меню, закрыв им лицо. Но он, к счастью, не обратил на меня внимания, а сел поближе к двери и уставился на нее. Я успокоилась, взглянула на часы. Было уже пять, то есть назначенное в записке время подошло, но таинственная женщина не появилась. Прошло еще пять минут, семь, а ее все не было. Вадим явно нервничал, он тоже то и дело смотрел на часы. Наконец, дверь распахнулась, и в кофейню вошла высокая статная брюнетка с яркими темными глазами. Видно было, что ей уже прилично за сорок, но выглядела она отлично. И в кофейню вошла, как знающая себе цену женщина. Эффектно, на мгновение застыв на пороге и оглядевшись, чтобы убедиться, что на нее смотрят все присутствующие. Все на нее, конечно, смотрели, и я тоже, только через зеркало. При этом у меня было отчетливое чувство, что где-то я эту женщину уже видела. Правда, тогда она была помоложе, и, кажется, волосы имела светлые, но эти темные глаза и высокие скулы... Определенно, я ее где-то видела. А красотка убедилась, что ее все заметили, и только после этого подошла к столу Вадима. «Что так поздно?» Проговорил он довольно громко и очень недовольна. «Что, разве я опоздала?» Капризным тоном отозвалась дама, прежде чем сесть. «Черт, ведь этот голос я тоже где-то слышала. Но вот где?» «Никак не вспомнить». «А то ты не знаешь», — отозвался Вадим. «Ну, извини». Она села, придвинулась к нему и снова заговорила. Но на этот раз тихо, так что я больше ничего не слышала. Я сидела, следила за ними и безуспешно пыталась хоть что-то расслышать. Но тут произошло еще кое-что. Из-за дальнего столика вскочила блеклая, рыжеватая женщина лет 35, а может и старше. Подбежала к столику Вадима и обратилась к его эффектной спутнице. «Пожалуйста, дайте мне автограф! Это такая удача, что я вас встретила! Такая удача!» Вадим привстал, глаза его недобро сверкнули, и он прошипел сквозь зубы. «Что вам нужно?» «Автограф» Растерянно даже испуганно ответила блеклая особа. «Это ведь Лилиана Ковальски, я ее, ваша большая поклонница, мне бы автограф!» «Вы обознались!» — отрезал Вадим. «Как же так? Не может быть! Я не могла ошибиться!» Спутница Вадима подняла взгляд на растерянную женщину. В первый момент на ее лице промелькнуло неудовольствие и раздражение, но затем оно сменилось отработанной искусственной улыбкой, с какой известной актрисы общаются с поклонниками и раздают автографы. «Вадим, не беспокойся, все в порядке», — проговорила она примирительно. «На чем вам расписаться?» Поклонница оживилась и протянула ей какой-то буклет. «Что вам написать?» «Ну, не знаю, и Раиде Синицыной дружески». «Вот, дружески», — женщина расписалась и протянула буклет поклоннице. Та слезно поблагодарила ее и торопливо удалилась, с опаской поглядывая на Вадима. А я переваривала полученную информацию. Теперь я знала, почему эта не слишком молодая красотка показалась мне знакомой. Я видела ее в одном из бесчисленных сериалов. Лилиана Ковальски именно так, с нарочито импортным окончанием, была заурядной актрисой, игравшей в основном роли второго плана, но очень красивой. Потом, по слухам, она удачно вышла замуж за какого-то влиятельного человека. Благодаря своему мужу получила пару главных ролей, но после этого исчезла с экрана. То ли состарилась, то ли не захотела переходить на возрастные роли, то ли муж потребовал, чтобы она сосредоточилась на семейной жизни. А скорее всего, я просто перестала смотреть сериалы. Вот странно, вроде бы ничем таким не занята, а вечером совершенно нет времени. Лёшка вообще смотрел по телевизору только спортивный канал, называя всё остальное лабудой. Возможно, он прав. Как не противно это признавать. Словно в ответ на мои мысли, телефон, который я предусмотрительно поставила на вибровызов, заскрипел и затрясся. «Любимый», было написано на экране, но лёгок на помине. Это он как-то стащил у меня телефон и сам себя так подписал. Я спорить не стала. Себе дороже выйдет. Я сбросила звонок и подумала, что надо бы его вообще в черный список занести. А пока сосредоточилась на наблюдении за той парочкой. Вот интересно, зачем этой процветающей и преуспевающей даме понадобился Вадим? Он птица явно не ее полета, мелкий авантюрист. Даже жилья своего нет, снимает комнату в деревенской халупе. И она к нему туда приезжала. Что-то тут не то. Пока я размышляла на эту тему, Бывшая актриса поднялась и, не оборачиваясь, вышла из кофейни. Я хотела было последовать за ней, но Вадим сидел на прежнем месте, и мне пришлось бы пройти мимо него, рискуя, что он меня узнает. Поэтому я осталась на прежнем месте. Вместо того, чтобы пойти за Лилианой Ковальски, я достала телефон и стала просматривать статьи и заметки о ней. Разумеется, их оказалось очень много, но информация была противоречивой и бесполезной. В основном мне сообщали... В каком платье она появилась на приеме и куда ездила отдыхать. И самое главное, все эти статьи не давали ответа на мучивший меня вопрос. Что же связывает актрису с Вадимом? Вспомнив о нем, я подняла глаза и увидела, что его уже нет. Он ушел из кафе, пока я читала статьи о его знакомой. Зато рыжеволосая особа, которая брала автограф у Ковальски, сидела на прежнем месте, за угловым столиком и громко на все кафе разговаривала по телефону. Да, Люся, честное слово, я ее видела, вот как тебя. То есть тебя я сейчас не вижу, а ее видела. И автограф у нее взяла, честное слово, говорю же тебе. Но это строго между нами. Я об этом никому не говорила, кроме Нелли и Карины. Тут у меня мелькнула идея. Я встала из-за стола и подсела к поклоннице Ковальски. так как раз закончила разговор и удивленно взглянула на меня. «Извините», — проговорила я смущенно. «Я видела, что вы сейчас разговаривали с Лилианой Ковальски». «Да, разговаривала», — ответила та, моментально приосанившись. «Она мой кумир, я постеснялась к ней подойти». «И очень зря», — покровительственным тоном проговорила моя собеседница. «Она очень, очень доброжелательная и простая в общении, очень демократичная. У меня было такое впечатление, что я с ней давно знакома». «А вообще вы о ней, наверное, много знаете». «Да, милочка, конечно». Можно сказать, я о ней знаю все. Женщина прозовела, и преисполнилось чувство собственного достоинства. Меня, кстати, зовут Ираида. Какое красивое имя, и редкое. А я Жанна. Слышала, что Лилиана вышла замуж за какого-то важного человека, то ли олигарха, то ли министра, поэтому и перестала сниматься. Но это не совсем так. Ираида загадочно прищурилась. Она не вышла за него замуж, а как бы стала его постоянной спутницей любовницей, что ли? Можно и так сказать. Но, тем не менее, эта связь действительно помогла ей получить несколько крупных ролей. Потом она практически перестала сниматься. Есть мнение, это из-за того, что ее любовник женился. Зато начала работать как продюсер и сняла несколько довольно успешных сериалов. Может быть, вы видели «Судьба Таисии», «Завещание безумного судьи». Что-то такое видела. На самом деле, я понятия не имела, про что идет речь. Но ради продолжения беседы изобразила живейший интерес. «Ее продюсерская компания называется Лили Марлен», разливалась Ираида. «И, между прочим, Милочка, сейчас эта компания приступила к съемкам нового сериала «Империя женщин». Это будет грандиозный проект, просто фантастический». Ираида многозначительно замолчала, давая мне понять, что знает еще что-то очень важное. «Я поняла, что от меня требуется», широко распахнула глаза и восхищенно проговорила. «Как много вы знаете!» «Это еще не все», — довольным голосом сообщила Ираида. «Кстати, милочка, в данный момент эта компания осуществляет кастинг. Актрис набирают. В том-то и дело, что они приглашают девушек и женщин от 17 до 40 лет без опыта актерской работы». «Без опыта?» — ахнула я. «Это значит...» «Это значит, что они дают шанс всем». «Ну, почти всем. Лично я завтра собираюсь туда пойти и попробовать пройти кассинг. Она покровительственно взглянула на меня и добавила, «Хочешь пойти вместе со мной?» «А что? Это дает мне неплохую возможность подобраться поближе к этой загадочной женщине и узнать, что ее связывает с Вадимом». «А вы думаете, у меня есть шанс?» Ираида немного помедлила, оглядела меня с ног до головы и проговорилась нисходительно. «Ну, наверное, есть. Особенно, если я за тебя замолвлю словечко. Мы ведь с Лилианой знакомы. Кстати, можешь называть меня на «ты». А то что ты как неродная?» «Я тебе очень признательна». «Ерунда! Мы женщины должны помогать друг другу. Тогда приходи завтра к девяти на студию. Это на каменноостровском проспекте. Кстати, не забудь купальник». «Купальник? Там что, бассейн?» «При чем тут бассейн? Таково условие кастинга. Там будет дефиле в купальниках». Год проходит, и еще один год. И, наконец, Жанна подчиняется звучащему в ее сердце голосу. Голос велит ей идти в расположенный неподалеку в Жанна не решилась рассказать о голосе родителям, а попросила своего дядю отвести ее в соседний городок. В небольшой городок, кособокие домишки – с черепичными крышами, как овцы к пастуху, теснятся к холму, на котором возвышается замок. В замке десятка два вооруженных людей, а начальником над ними комендант, капитан Бодрикур. Жанна поднялась на холм и пришла в замок. Увидела толпу рослых, грубых, громкоголосых людей в пыльных погнутых доспехах. Среди них самого рослого, самого грубого. От него пахло лошадьми, кровью и кислым вином. От него пахло грехом. «Это он!» – подсказал ей голос. Жанна подошла к капитану и чинно поклонилась. «Вы слушайте меня, мессир!» Бодрикур повернулся к ней. Перед ним стояла худенькая девочка в латаной-перелатанной юбке с озаренным нездешним светом лицом. — Кто ты, девочка? — спросил он, снисходительно улыбаясь. — Что тебе нужно? — Миссир, мой господин прислал меня к вам, чтобы вы отвели меня к дофину. Мой господин велел передать ему свою волю чтобы дофин стал королем, а я приведу его на венчание и возложу на него королевский венец. «Ты?» — капитан оглядел девочку с ног до головы и расхохотался. «Ты! Надо же! Такова воля моего господина. И кто же он, твой господин? Царь небесный!» Комендант увидел дядю Жанны. Тот стоял в стороне, смущенный, сжимая в руках шапку. «Это ты привел ее?» «Я, мессир!» Она была очень настойчива. «Отведи ее обратно, да надавай тумаков, дабы впредь было ей неповадно надоедать нам такими глупостями». С позором вывели Жанну из замка. Люди провожали ее насмешками, мол, вот это та самая пастушка, которая спасет Францию. Вы только посмотрите на нее, гляньте на ее юбку. Молча снесла Жанна насмешки, выслушала упреки родителей. Как прежде, посла она овец, занималась домашними делами, но голос не давал ей покоя. Прошло несколько месяцев, и она отпросилась к дяде, чтобы помогать его беременной жене. Уходя из дома, Жанна знала, что никогда сюда не вернется. Снова пришла она в вукулер, поднялась по извилистые тропинки в замок и предстала перед капитаном Бодрикуром. Капитан сидел за столом с кружкой вина в руке. Вокруг толпились его рыцари. Капитан поставил на стол недопитую кружку. — Снова ты? — проговорил он, как будто увидел перед собой назойливые насекомые. — Да, снова я! — отвечала Жанна. — Мой господин велит мне исполнить его волю. Пошли меня к дофину, добрый рыцарь. Я же сказал тебе, возвращайся домой. Я бы рад вернуться домой, к отцу и матери, но мой господин не велит. Он велит мне освободить Орлеан, а за ним и всю Францию. Битву за битвой проигрывали французы. Почти ничего не осталось от королевства. Вся Северная Франция в руках врага. Враги осадили Орлеан, преданный дофину. Если город падет, англичан уже ничто не остановит. Они пройдут к Буржу, столице дофина, и к Пуатье, где сосредоточились главные его силы. Город упорно сопротивляется, отбивает атаку за атакой, но падение его — только вопрос времени. И вот приходит эта пастушка, деревенская девочка, и говорит, что хочет освободить Орлеан. Должно быть, ты ненормальная. Может быть и так, да только негоже медлить, ведь сейчас на берегу Луары — Гибнут наши соотечественники. О чем ты говоришь? О горестном поражении. Капитан отослал Жанну прочь, а к вечеру того же дня прискакал в замок Гонец на взмыленной лошади и рассказал, что на рассвете, в Рувее, на Луаре был разбит французский отряд, который сопровождал обоз с продовольствием для Орлеана. Это сражение вошло в историю как битва селедок. Когда на следующий день Жанна снова пришла в замок, капитан спросил ее удивленно. — Откуда ты знала о вчерашнем поражении? — Откуда же, как не от моего господина? — Так ты и впрямь его посланница, — проговорил капитан недоверчиво и удивленно. Ты сказал, не я, а вот знак, который вручил мне мой господин. И Жанна показала капитану серебряную ладанку. Тут выступили из рядов отряда два молодых рыцаря, Бертран и Жан. «Неужели не услышим мы голос истины?» – проговорил Бертран. «Неужели не изгоним из Франции неприятеля?» «Неужели все мы подчинимся воле дьявола?» — подхватил Жан. «Неужели встанем на сторону зла?» «Отпусти нас с ней к дофину! Мы проводим ее и сразимся под ее знаменем!» «Черт с вами!» — капитан ударил кулаком по столу. «Отправляйтесь куда хотите. Я вижу, что эту девчонку не переупрямить!» И Жанна с двумя молодыми спутниками отправилась в замок Шинон, к дофину.